Глава 37. «Я вызываю такси и еду в сторону больницы, где лежит Галя. Была мысль сдёрнуть с работы Ярослава, ведь он всегда говорил, чтобы не стеснялась, и звонила ему в любое время суток. Но мне неловко отрывать его по пастюкам, тем более сколько там у Гали вещей. Смешно даже». Я захожу в палату, когда сводная сестра застегивает молнию на дорожной сумке. Она выглядит гораздо лучше, чем когда попала сюда. Правда, похудела немного. Но это и не мудрено с таким-то стрессом». «Ты быстро», – произносит Галя, улыбнувшись. «Ага, пробок нет. Доехала в считанные минуты». «Как настроение?» «Страшно. Домой возвращаться страшно». Вдруг папа что-то пронюхает. Хочется ответить, что раз Роман Геннадьевич не заподозрил дочь в беременности, то и после аборта ни о чем не догадается. Но я прикусываю язык. Злобно подшучивать над Галей больше не хочется. Все же после произошедшего отношение к ней изменилось в лучшую сторону. Дверь в палату открывается и заходит Санна. Как обычно собранная и серьезная. Ни один мускул на ее красивом лице не выдает ни единой эмоции. Лишь холодность. Да, отца Саны веет февральским морозным холодом. «Галина, прежде чем отдать тебе выписку, мне нужно провести контрольный осмотр и дать рекомендации», – качает она головой. «Поторопилась ты со сборами?» «Черт», – вздыхает сестра. «Жду тебя в смотровой на нижнем этаже». Санна выходит, а Галя смотрит на меня виноватым взглядом. «Сильно торопишься?» «Да нет», – жму плечами. «Давай я заберу твои вещи и подожду в кафешке на первом этаже». «Спасибо, Сонька. От души спасибо». Сестра выходит из палаты, я следом за ней. Из вещей у нее всего одна небольшая сумка, но она увесистая, это факт. Думаю, что Гале не стоит лишний раз напрягаться, чтобы не провоцировать и без того ослабленный организм. На первом этаже больницы имеется небольшая одноэтажная пристройка. Я сразу же ее заприметила, еще в первый день, когда мы привезли Галю. Здесь всегда полно людей и громадные очереди, потому что до ближайшего продуктового супермаркета минимум 10 минут ходьбы. Я захожу внутрь и осматриваюсь. Высокая барная стойка, много выпечки и напитков на любой вкус. Простенький ремонт, пару-тройку столов и оригинальный расписной орнамент на стене. А еще кондиционер. Рубашка прилипла к спине из-за аномально жаркой погоды, поэтому долгожданная прохлада приятно остужает кожу. В кафешке много людей, но один крошечный столик у стены все же пустует. Быстро ставлю дорожную сумку на стул, чтобы никто не занял место. И направляюсь к кассе, чтобы изучить предлагаемое меню. Утром я не успела как следует позавтракать, а после были занятия в реабилитационном центре, поэтому мой желудок давно дает понять, что его следует заполнить. Передо мной небольшая очередь – Я успеваю определиться заказом и помечтать, что буду делать сегодня вечером с Яром. Наши домашние посиделки мне по душе. Мы редко где бываем вместе. С одной стороны, я понимаю, что Ярослав молодой и по сути свободный мужчина. А с другой, мне тяжело играть не свою роль на публике, находясь рядом с ним. Мне, пожалуйста, слойку с курицей шоколадный круассан и большой стакан латте. «Это весь заказ?» – интересуется продавец. Во рту накапливается слюна. Можно было позволить себе еще что-нибудь, например, то симпатичное пирожное с зеркальной глазурью и вишенкой посередине. Но если я хочу вернуться в спорт, то лишний вес сыграет мне в минус. Ждать заказ приходится буквально две минуты, Поэтому я, взяв в обе руки еду и кофе, разворачиваюсь, чтобы вернуться к столу. Но случайно сталкиваюсь с посетительницей, которая стояла за моей спиной, и проливая кофе на ее изумительную шелковую блузку нежно-розового оттенка. Я с ужасом смотрю, как прямо по центру расползается уродливое коричневое пятно, и думаю только о том, отстирается ли когда-нибудь столь красивая вещь. «Вот же ёлки-моталки!» Качаю головой и никак не могу оторвать взгляд от блузки. «Простите, пожалуйста. елки «Ёлки-моталки!» «Хм, впервые слышу!» Голос приятный, мелодичный, отдаленно знакомый. Я, наконец, поднимаю взгляд и впервые смотрю посетительнице в глаза, инстинктивно отшатываясь назад и упираясь бедрами о стойку. Надо же такому случиться, но кофе я пролила на безупречную блузку Радмилы. Так моя бабуля любит ругаться, отвечаю подрагивающим голосом. Мила слегка улыбается, очень непривычно видеть ее настолько близко и вживую. Она одного со мной роста, а возраста примерно одна годка Ярослава. Серые глаза, распученные прямые волосы. И идеальный неброский макияж, как для светлого времени суток. Радмила рассматривает меня, а я ее. И плевать, что за нами собралась приличная очередь. «Елки-палки!» слышала. «А это что-то новенькое!» Произносит она задумчиво и берется стойки салфетки, которые услушливо предлагает ей продавец. «Я не знаю, куда себя деть и нужно ли броситься Радмиле на помощь, Ведь по моей вине испачкана ее одежда. Очередь увеличивается, людей становится все больше и больше. Раздаются возмущенные возгласы, чтобы мы отходили от кассы и не мешали людям. Поэтому я просто направляюсь к своему столу и убрав сумку, плюхаясь на стул. Радмила нервно вытирает блузку, затем куда-то исчезает. Стоит не только заглянуть на секунду в телефон. Я осматриваюсь по сторонам и облегченно вздыхаю. «Будет глупо сбежать, да?» «Я не хотела пересекаться с Радмилой, честное слово, и тем более ей вредить. Есть не хочется совершенно. Я откусываю слойку с курицей, откидываюсь на спинку стула. Жаль, что Галя задерживается. Было бы неплохо, если бы она оказалась сейчас со мной. Вот же странность, да?» Раньше я мечтала о том, чтобы она как можно скорее растворилась и исчезла, а сейчас отчаянно жажду ее присутствия». Радмила появляется в зале спустя несколько минут. Ее блузка мокрая, но чистая. Получается, она не ушла совсем, а всего лишь приводила себя в порядок в уборной. Заказав себе матчу, Радмила оборачивается и, заметив меня, направляется к столу. «Зачем? Что ей от меня нужно?» «Сказать стандартную фразу «Здравствуйте, я любовница вашего мужа?» «Я и без нее об этом знаю». «Не против, если я присяду? Поболтаем немного», – предлагает Радмила. «О чем нам болтать?» – задаю ей вопрос. «Ну, как минимум, одна общая тема для разговора у нас уже есть».